уничтожение богатства. Пусть в квартале пять домов, которые в 1995 году стоили по 100 тысяч долларов. Все заплатили 20 процентов, 20 тысяч, первый взнос и взяли по 80 тысяч кредита. Через 10 лет кредит стало взять проще, а дома дико подорожали. Кто-то купил один из соседних домов за 600 тысяч долларов без первоначального взноса. Внезапно весь квартал разбогател. Они думают, что их дома стоят теперь по 600 тысяч, но продавать их не хотят. Но они могут перефинансировать кредит. Банк дает кому-то кредит в 500 тысяч долларов под 8%, а жилец его дико пропивает на Мальдивах, покупает новую тачку, ковры на стены и Sony PlayStation, пристраивает к дому туалет с гранитными полами и золотым унитазом на крыше. Наступает 2008 год. Безумный строитель сдает банку ключи. Банк еле-еле выручает за дом 300 тысяч, а первоначальный взнос за него был, как мы помним, 200 тысяч, плюс люди платили 10 лет проценты. Но сейчас-то чел должен за него почти 580 тысяч. Теперь начинают беспокоиться соседи. Кто-то взял на бизнес, кто-то пропил, кто-то еще как-то бабло просрал. Но все увидели, что соседний дом продался за 300 тысяч вместо 600. Один сосед волнуется, что скоро потеряет работу и решает валить любой ценой выставляет свой дом на продажу за 600, потом за 550, потом за 480. Но банк говорит «А не очумел ли ты?» Тогда чел плюет на все, сдает банку ключи и говорит «Идите в задницу, мне моя PlayStation дороже, чем сраный кредитный рейтинг». Банк злится и продает дом за сколько может. За 250 тысяч. Остальные соседи от такого поворота выпадают в осадок у них взято по 500 тысяч кредитов на дома, которые стоят 250 тысяч? Они выставляют их на продажу, и выясняется, что теперь никто их не хочет покупать даже по 100 тысяч. Ведь двое соседей уже съехали, и теперь там тусят бомжи и афрамера негры. Полный Детройт и помойка. В итоге люди теряют дома и кредитные рейтинги. Банк теряет как минимум половину выданных денег. Все в трауре. Ну и самая странная и обидная мысль – дома-то эти в Америке никуда не деваются, стоят и после кризиса. А у нас как были хрущевки, так и остались, будто в стране места нету человеческое жилье построить.